Глава двадцать четвёртая В подвале я уже почти освоилась. Было почти не страшно. Я протирала от пыли артефакты и даже что-то напивала себе под нос. В этот раз я даже не слишком торопилась, ведь по возвращении домой меня ожидал разговор с медведем. Я понятия не имела, что ему сказать. Надеюсь, просто «извини, погорячилась» будет достаточно? Но что-то мне подсказывало — что ехидная и вредная сволочь постарается выжить из этой ситуации максимум и вдоволь надо мной поглумиться. И вдруг свет погас. Я вскрикнула от неожиданности и заглядывалась по сторонам, но ничегошеньки не увидела. В полной темноте лишь едва мерцал мусорный портал, а затем послышались шорохи, и темнота наполнилась алыми сполохами. Сердце словно сжала ледяная рука, дыхание перехватило. «Кто здесь?» прошептала я и не узнала своего голоса. А темнота надвигалась, шумела, словно желая меня раздавить. «Кто здесь?» спросила я уже громче, изо всех сил собирая остатки мужества, которое, прямо скажем, если когда-то у меня и было, то сейчас скрылось в неизвестном направлении. Я тьма. Прокатился под сводами за могильный жуткий голос, и каждый звук эхом многократно отразился от стен. Тьма, тьма. «Тьма!» — доносилась со всех сторон. «Какая ещё к чёрту тьма?» «Ты бездарное, никчёмное существо. Тьма наделила тебя силой, а теперь явилась, чтобы забрать твою душу. Душу, душу, душу!» — завывала, стонала, шелестела вокруг. «Я... я ведь не просила об этом. Забирайте назад свою силу. Она мне даром не нужна, только оставьте меня в покое». Я пыталась держать себя в руках, но понимала, что ещё чуть-чуть и просто завяжу от ужаса и начну почём зря колотить в закрытую дверь. То, что называло себя тьмой, расхохоталось жутким леденящим душу смехом. И я закричала так громко, что у самой уши заложила. А смех между тем сделался почти человеческим. Да нет, совсем человеческим. Свет загорелся, и я увидела. Чёрт побери, своего... несостоявшегося жениха в сопровождении двух других оболтусов. Они откровенно веселились. Вот гады. Я швырнула в них тем, что было в руках, мокрой пыльной тряпкой, но не сумели увернуться. «Пригодился бы тебе сейчас твой амулет храбрости», — с издевкой сказал, — «Как же его зовут-то? Сэр Лорендис, кажется». «Придурки!» — хрипло отозвалась я. Едва голос не сорвала от криков, в горле першила, Как вы вообще сюда попали? Решили зайти в гости. Ухмыльнулся жених. Он похоже был тут главный. А ты тетериха ходишь, песенки поёшь, пол подвала можно вынести, а ты не заметишь. Но дверь же была закрыта. Для простых смертных может и закрыта. Лорендис надменно выпятил подбородок и покачал рукой. Между его пальцев что-то блеснуло. А у меня есть ключ, открывающий все двери. Семейный артефакт, не какая-нибудь ерундовина. Ну и какого чёрта вам понадобилось изображать из себя тьму? Жених подбоченился. Никто не смеет отказывать Лорендису. Вот придурок. Хотя всё ещё немного потряхивала, но страх отступил, а на его место пришла злость. Убирайтесь отсюда, и без вас забот хватает. Я достала из кармана амулет и направилась к следующему неопознанному объекту. Лорендис и его прихвостни немного потоптались на месте и двинулись к выходу. Они похохатывали, да нельзя, довольные собой, и отпускали в мой адрес нелестные замечания. Но я даже не слушала. По сравнению с тьмой, которой я только что испугалась до безумия, всё остальное было безобидной ерундой. «Не открывается», — донеслось вдруг от двери. «А как же редкий фамильный артефакт?» — с издёвкой спросила я. На той стороне подвальной комнаты явно царило замешательство. Похоже, дверь, заколдованная ректором, сыграла с ними злую шутку. Впустить она их впустила, а вот выпускать до окончания уборки никого не собиралась. «Эй, заморыш! Пошевеливайся! Убирай скорее, мы тут торчать не собираемся!» «В самом деле?» — я уперла руки в бока. «А вот не буду! Сами убирайте!» Я пересекла подвальную комнату, и демонстративно плюхнулась в кресло, тут же взметнувшее облако пыли. Это кресло я проверила ещё в самом начале, абсолютно не магическая штуковина, и всё это время прикидывала, как дотащить его до мусорки. «Что значит «не будешь»?» — не понял жених. Кажется, он не так уж быстро соображает. «То и значит, хотите выйти — убирайте сами. Тряпки вон, вёдра вон. Занимайтесь». «Ты совсем обнаглела или умом тронулась?» «Не хотите, не надо», — я, пожалуй, плечами, не желая отвечать на глупые вопросы. «Посплю в кресле. Утром меня хватится, придут сюда, найдут и вас заодно. В будущем будет веселее работать с такой-то компанией. До Лорендиса, кажется, медленно начала доходить. «Брось! Что за шутки? Убирай!» А нет, не начала. «Вы, конечно, можете воспользоваться порталом для мусора». продолжала глумиться я, но, честно говоря, не знаю, где находится свалка. Возможно, добираться оттуда будет далековато. «Ты что, дура?» Глаза сэра Лорендиса стали неаристократично круглыми. «Это же измельчитель мусора!» По спине пробежал лёгкий холодок. Измельчитель? Грета могла бы об этом и предупредить, а ведь я собиралась в порыве любознательности сунуть в портал руку. Хорошо, что не стало. «Не заговаривай мне зубы!» Иди убирай!» — в очередной раз повторил Лорендис. Заклинило его, что ли? «Попробуйте меня заставить!» — насмешливо предложила я и тут же об этом пожалела. Троица переглянулась и стала медленно приближаться к моему креслу. На лицах застыло такое хищное выражение, что я поняла. «Мне хана. Это ведь старшекурсники, и они отлично обучены». «Ну, может быть, не очень отлично?» Не похожи они на тех, кто с утра до вечера грызёт гранит науки. Но на то, чтобы проучить и на мирную неумёху, их знаний и умений точно хватит. Я подобралась и стала судорожно вспоминать, что я знаю и умею. По всему выходило, что почти ничего. Ледяную волну я только один раз применила, толком не поняла, как её пользоваться, а это опасно. Если уж такого сильного мага, как Рониур, волной сбил из ног, этих придурков и вовсе по стенам размажет. «Стоп. Наши занятия с магистром Рониуром. Щиты, которые мне никак не удавались. В конце концов, оно закончилось обмороком, но кое-что я всё-таки помнила». Лорентис поднял руку и на меня повеяло холодом. «А ты, значит, избрал путь льда, парень. И сейчас меня либо снесёт холодным ветром, либо пронзит ледяными иглами». Я быстро проговорила заклинание щита и выставила руки вперёд. Возможно, страх усилил мою и без того не слабую магию, Возможно, от испуга я как-то особенно хорошо проговорила заклинание, но моих незваных гостей просто расшвыряло по комнате со страшным грохотом. Шкаф, в который я уже начала составлять магические артефакты, разлетелся в щепки, и сейчас опилки сыпались прямо на голову от прыска старинного рода. Я едва удержалась, чтобы не подскочить с кресла. Они хоть живы. Парни начали медленно подниматься, и я выдохнула. «Точно сумасшедшая!» — пробормотал Лорендис. Вся спесь с него разом слетела. Теперь в глазах явно читался страх. Похоже, ничего подобного они от меня не ожидали, да я и сама не ожидала. Но не показывать Джим свою растерянность. «Хотите попробовать ещё раз?» — спросила я холодно. «Нет уж, спасибо, как-нибудь!» — проговорил Лорендис, а потом обернулся к своим прихвостням. «Что смотрите? Тряпки в руки и за работу!» «Только это, леди Юлия, артефакт определения сущности, ведь у вас, надо бы тут всё проверить, опасно». Похоже, он окончательно смирился с тем, что привлечь меня к уборке не получится. Вообще-то, мне хотелось бы, чтобы этот павлин тоже взял в руки тряпку и наяривал грязные полы наравне со всеми, но я понимала, что такое вряд ли возможно. Так что пришлось довольствоваться тем, что есть. Я с гордо поднятой головой обошла оставшийся хлам. Двое прихвостней Лорендиса моментом разгребали кучи, отправляя всё ненужное в портал. Последним они забросили туда кресло. Когда комната засияла чистотой, дверь открылась, и мы смогли выйти. — Ты ещё об этом пожалеешь! — услышала я в темноте злой шёпот Лорендиса. — Точно я? — спросила я с самым невинным видом. Он пробормотал что-то явно нецензурное и пошёл прочь.